Глава 25. Алёна. На следующей неделе мы поехали в клинику. Результаты анализов, по словам врача, были хорошими. В клинике ставили срок 6 недель беременности, но я точно знала дату зачатия. Не было ничего после этого. По моим данным было уже 7 недель беременности. Я бы ни за что не призналась вслух Покровскому, что много читала накануне, изучала статьи в интернете. У меня будет ребёнок. Знание этого просачивалось в меня по капле. Перепады настроения, эмоциональные всплески, внезапная сонливость и усталость. По словам врача, всё было в пределах нормы, но меня волновало не только это. Врач направил нас в кабинет специалиста УЗИ, предупредив, что из-за маленького срока обследование будут проводить вагинальным методом. Но отец может присутствовать при желании, за ширмой, разумеется. Всё будет видно на экране. В горле внезапно пересохло. Арсений погладил меня по руке. Да, я хочу присутствовать. Мы поднялись с места. Арсений придержал дверь передо мной. Внезапно я остановилась. Выйди, пожалуйста. Мне нужно кое-что узнать у врача. Алён нахмурился Покровский. Я выйду через несколько минут. Арс, пожалуйста. Короткое прозвище сорвалось с языка. В глубоких глазах промелькнуло удивление. Хорошо, я подожду тебя. Едва за Арсением закрылась дверь, я вернулась на прежнее место. Я хочу спросить, прочистила горло, собравшись с мыслями. Это моя первая беременность. Она наступила незапланированно. Когда я узнала о возможности забеременеть, я принимала таблетки экстренной контрацепции. Врач, согласно Кивноула, я сцепила пальцы замком так, что они побелели. Беременность всё равно наступила. Может ли принятое средство негативно сказаться на развитии ребёнка? Ваши опасения понятны. На сегодняшний момент я не вижу никаких отклонений. Мы будем наблюдать за ходом беременности, проведём все возможные исследования и сообщим о результатах. Пока нет причин для беспокойства. Хорошо. Вымочано улыбнулась и выпалила следующий вопрос, внезапно взволновавший меня гораздо больше. Как влияет алкогольное опьянение у обоих родителей? Сейчас нет повода беспокоиться. Это не самый положительный фактор, но могу вас заверить, что малыши рождаются здоровенькими, и в таком случае не переживайте, госпожа Покровская. Сначала я не поняла, что врач обращался ко мне. Какая я госпожа? И какая Покровская? Не про меня всё это. Ну нет, про меня. Врач продержал меня в кабинете ещё несколько минут, беседуя со мной как с малым ребёнком. Сколыхнувшаяся тревога улеглась. Выходя из кабинета, я вообще не понимала, почему я так беспокоюсь. И я же не хотела этого ребёнка, планировала аборт. Но сейчас переживала так, словно малыш желаненный мной. Всё хорошо? Да, кивнула Арсению. Покровский не торопился задавать вопросы. Я ощутила внезапный прилив благодарности к нетерпеливому Арсению, удерживающему свои порывы именно сейчас. Я уточняла кое-что. Без тебя было легче задавать каверзные вопросы. объяснила Арсению. Понял. Пойдёшь на УЗИ или нужно время? Зачем? С мыслями собраться. Улыбнулся Арсений. Я в порядке. В кабинете УЗИ Арсений остался сидеть за ширмой. Я разделась и легла на кушетку. Смотря на экран, слушала специалиста, проводящего свои замеры. Сердце сжалось от неверия. Вот это тёмное фасолино на экране и есть мой ребёнок? Такой крошечный. Мне захотелось бы увидеть выражение лица Арсения в этот момент, понять, что он чувствует. Так же растерян и ошеломлён, как я, или испытывает другие эмоции. Сейчас вы услышите, как бьётся сердечко вашего малыша. Звук был частым-частым и громким, усиленным динамиком специальной аппаратуры. Сердечко крошечного человечка трепыхалось, стук отдавался эхом в ушах, и я ничего не слышала, кроме него. Тук-тук, тук-тук. где-то во мне, часть меня. Можете сесть? Я села и оделась, провела по щеке, стирая слезинку. Эмоций было много, и я потерялась в них, как в бушующем море. Сидела на кушетке, полностью одетая и не могла пошевелиться. Можно? Голос Арсения. Да, конечно, ваша супруга уже одета. Результаты исследования мы направили врачу, который наблюдает беременность Алёны. По плечам скользнули горячие ладони Арсения, сухие, обжигающие даже через ткань тонкой блузки. Пойдём, ласково подтолкнул в спину. Всё же хорошо? Да, хорошо, стряхнула оцепенение, заставляя себя передвигать ноги. Я мало что видела перед собой. Чёрно-белая кафельная плитка на полу напоминала шахматное поле, турнир, в котором я совсем недавно получила шах и мат. Проиграла своему нежеланию вынашивать этого ребёнка. тук-тук-тук. Так просто, так сложно, так трогает за душу, что хочется плакать. Я плачу, тихо-тихо. Перед глазами всё расплывалось. Арсений чертыхнулся, утянул меня в какой-то боковой коридор, обнял за плечи и впечатал в грудную клетку, не позволил отстраниться. Мне не хотелось. Всё хорошо, Алён, не плачь, ну уже. У Арсения голос странно ломкий. Или мне просто так казалось, пока я глухо рыдала в его белоснежную рубашку, пачка, потёкшей тушью. Крепко цеплялась за него пальцами, не обнимала, просто держалась, как утопающий за спасательный круг. Арсений обнимал крепко, за двоих, успокаивал, говорил несузветную и невозможно нежную чепуху. Таких нелепостей в жизни не бывает, а он говорил и говорил, не взмолкая. Я успокоилась спустя несколько минут. Мне стало неловко за непроизвольный всплеск эмоций. Арсений ловко растянул сумочку и протёр влажными салфетками моё лицо. Я испортила твою рубашку, извини. Глупая. Какая к чёрту рубашка, когда ты спасла мне жизнь? Я отстранилась от Арсения, привела себя в порядок, проведя много времени перед зеркалом в туалете. Глаза остались покрасневшими и припухшими. Заметно, что плакала, как не старайся скрыть следы слёз на щеках. Отвезу тебя домой, отдохнёшь, предложил Арсений. Сегодня мы были без водителя вдвоём. Я привычно залезла на заднее сиденье. Арсений тоже совладал с эмоциями и выглядел собранным и спокойным. Я была смущена из-за всплеска эмоций. Я читал, что при твоём сроке это нормально, заметил Покровский, словно подслушивал мои мысли. Гормональный всплеск, перепады настроения, сонливость, читал, удивилась я, удивлённа. бросил на меня взгляд через зеркало заднего вида. Усердно готовлюсь стать отцом. Хочу понимать, что происходит с тобой и с нашим малышом. С нашим малышом. С нашим. Я теперь не смогу игнорировать мысли о рождении ребёнка. Он ещё совсем крошечный, и на меня только от звука сердцебиения пробрало до глубины души. А что будет, когда он начнёт толкаться ножками и ручками? Потом я должна родить и отдать его. Смогу ли я? Впервые задумалась об этом, и сердце кольнуло тоской. Три точки. Когда перешагнула порог дома, ждала, что Арсений попрощается и уедет сразу же, но вместо этого он также разделся, оставив верхнюю одежду. "Хочу побыть дома", пояснил с лёгкой улыбкой. "С тобой. Не прогонять же его". Он в своём доме, поэтому вправе находиться здесь круглосуточно, хотя я предпочитала бы побыть одна. Или Арсений прав. Когда он мелькает у меня перед глазами, я перестаю проваливаться в топкие грустные мысли, перестаю анализировать и взвешивать, перемалывать одно и то же. Арсений меня отвлекал. Он способен увлечь разговором, у него это хорошо получалось. После обеда мы смотрели фильм на экране домашнего кинотеатра. Наше общение было не такое напряжённое, как раньше, и больше напоминало приятельское. Если бы не если бы не красноречивые взгляды Арсения, полные голода, Я чувствовала его очень хорошо и понимаю намёки. Пусть у меня не было никакого сексуального опыта, но я ощущала очень пристальное внимание Арсения с сугубо мужским интересом. На прогулку я опять согласилась. Мне было легко проводить время с Арсением. Внезапно с лёгким смехом Арсений предложил подумать об именах ребёнку, и я отказалась, думая, что Покровский предложил это в шутку. но промелькнувшая грустная тень в голубых глазах говорила об обратном я опять запуталась в мыслях об истинных интересах арсения иногда мне казалось что для него ребёнок всего лишь прихоть но в другой раз покровский казался мне искренним до мурашек на коже после возвращения предположения об интересах покровского развеялись он помог мне раздеться и я уже привыкла к такому вниманию с его стороны Но оказалась не готовой к тому, что Покровский внезапно сгребёт меня в объятия и начнёт покрывать поцелуями лицо, щёки, глаза, уголки губ, быстро, напористо, жадно. Горячечный жар сильного мужского тела ощущался как жар раскалённой докрасна печи, обжигал и волновал невероятно сильно. Арсений упёрлась ладонями в его грудь, отодвигая: "Прекрати!" Он остановился, посмотрел пьяным взглядом на меня, спросив осипшим голосом: "Почему? Я думал, что ты уже не боишься меня". "Не совсем. Я не готова к такому и не уверена, что захочу". Арсений шумно выдохнул, повесив голову, но объятия не разжал, привлёк к себе, наклонился и начал водить губами по шее, от яремной впадины до уха, до волос, по щеке и обратно, на нежную кожу шеи. "Когда ты оттаешь, бабочка". Твоя зима затянулась надолго, а я тебя хочу хотя бы поцеловать, просто поцеловать. Это так мало, один крошечный шаг, можно? Я запуталась в паутине его слов, красивых жестов и смелых обещаний. Арсений не отступал, собирал губами шею мою дрожь, то ли нервную, то ли от предвкушения, не понимала. Покровский не противен мне ни капли. Напротив, я считала Арсения очень привлекательным, по-настоящему красивым мужчиной, с сильным стержнем внутри. Но Арсений слишком опытный, а я дрожала в его руках, как лист от сильного ветра. Мне казалось, что для него это просто игра или очередная высота, которую ему нужно взять, желанная цель. Он добьётся, распробует меня по-иному, без принуждения и насилия. А что дальше? Мне уже тревожно и больно думать о том, что Арсений заставит меня отдать кроху. Не хотелось бы оставлять Арсению и своё разбитое сердце в придачу. Он пойдёт дальше, такие как он всегда идут. Может быть, иногда оступаются и падают, но поднимаются с колен и следуют по ранее намеченному курсу уверенным шагом. Отпустие, прошу. Покровский заставил себя разжать объятия и отойти. Приложил громадною силу воли, судя по плотно сжатым губам. Нервно растрепал идеальную причёску. Он порывался что-то сказать, но потом резко вышел раздетым, оставил своё пальто, схватив только ключи от автомобиля. Машина Покровского отъехала меньше, чем через минуту, взметнув в воздух снежинок высоко вверх.